Совершенствование процесса. Традиционный подход и подход с точки зрения бережливого производства. При традиционном подходе к совершенствованию процесса менеджеры обычно придерживаются следующей схемы. Сделать период безотказной работы длиннее. Рабочий цикл короче, а где можно, заменить человека автоматом. В результате эффективность отдельной операции возрастает, но это не оказывает влияния на поток создания ценности в целом. Проанализировав процесс с точки зрения бережливого производства, мы увидим огромные резервы, которые можно использовать, устраняя потери и свертывая этапы, не добавляющие ценность. Если перестраивать производство с точки зрения бережливого мышления, Основной потенциал совершенствования ⁇ устранение огромного числа операций, где не создается добавленная ценность. При этом время, которое затрачивается на создание добавленной ценности, также сокращается. В бережливом производстве совокупность людей и станков или рабочих мест, организованных и действующих в соответствии с последовательностью технологических операций, представляет собой определенную ячейку. Ячейки создаются для обеспечения потока единичных изделий, услуг, которые одно за другим проходят различные технологические операции, например, сварку, сборку, упаковку. Скорость такой обработки определяется нуждами потребителя, которого нельзя заставлять ждать. Вернемся к примеру с производством гаек. Если мы создадим ячейку, где операции выполняются в линейной последовательности и будем передавать небольшие партии гаек от одного оператора к другому, то все можно будет сделать за несколько часов, а не за неделю. Этот пример совершенно обычный. Компании по всему миру вновь и вновь демонстрируют, какие чудеса творит поток единичных изделий. Именно поэтому ячейка, работающая по принципу потока единичных изделий, «Основа основ бережливого производства». Однако необходимо помнить, что так же, как и любой другой инструмент или процесс, подобные ячейки следует использовать с умом. Представьте, что завод по производству гаек создал ячейку для нарезки стали и пробивания отверстий в заготовках. Для этого завод приобрел дорогое оборудование, которое постоянно ломается. При этом гайки по-прежнему возят с завода для термообработки, и прежде чем они вернутся, проходят недели. Повсюду, как и раньше, лежат запасы. Такая якобы бережливая ячейка не имеет ничего общего с принципами бережливого производства.